Афины были захвачены Ксерксом, а храмы на Акрополе уничтожены пожаром. Перикол посвятил свою деятельность их реконструкции. Им были построены Парфенон и другие храмы, руины которых сохранились и ныне поражают наше воображение. Скульптор Фидий был нанят государством, чтобы создать колоссальные статуи богов и богинь. В конце этого периода Афины стали самым прекрасным и великолепным городом эллинского мира. Геродот, отец истории, происходивший из Галикарнассова, Малой Азии, но живший в Афинах, получил поддержку со стороны афинского государства и дал описание персидских войн с афинской точки зрения. Достижение Афин в эпоху Перикла, быть может, самая удивительная вещь во всей истории. До этого времени Афины отставали от многих других греческих городов. Ни в искусстве, ни в литературе они не дали ни одного великого человека, исключая Солона, который был главным образом законодателем. И вдруг, под влиянием победы и богатства, а также из-за необходимости реконструкции, Архитекторы, скульпторы и драматурги, оставаясь до сих пор непревзойденными, создали произведения, которые определили будущее развитие этих искусств вплоть до наших дней. Это станет еще более удивительным, когда мы примем во внимание немногочисленность участвующего в этом деле населения. Около 430 -го года до нашей эры Афины имели максимальное население, которое исчислялось как оценивают примерно в 230 тысяч человек, включая рабов. Население, окружающее Афины сельской Аттики, вероятно, несколько уступало в численности населению города. Никогда, ни до, ни после Афинин, ни одно государство, приближающееся к афинскому по количеству населения, не говоря уже о занимаемой им площади, не было в состоянии создать произведение искусства столь высокого совершенства. Философии Афины дали только двух великих людей Сократа и Платона. Платон принадлежит к несколько более позднему периоду, но молодости и ранние годы зрелости Сократа приходятся на эпоху правления Перикла. Афини не в достаточной мере интересовались философией, чтобы с жадностью слушать учителей из других городов. На софистов был большой спрос со стороны молодых людей, желавших учиться искусству ведения спора. В Протагоре Платоновский Сократ дает замечательные сатирические описания пылких учеников, ловящих на лету слова знаменитого гостя перекол, как мы увидим далее, призвал вафины Анаксагора, от которого Сократ, как он сам признаёт, усвоил идею о первенстве духов в творении.